«Господи, помилуй!» Вот самая краткая из христианских молитв. Но в двух этих словах нельзя не видеть вопля души, страждущей под тяжестью греха. Несмотря на краткость, это одна из самых значительных и содержательных молитв наших к Господу.